Один из паблишинки студия Amperfect представляют Лео Сухов Жертвы жадности, последний довод королей, глава 1. Перевал, день 186-й Вы продержались 185 дней. Я много раз в жизни слышал выражение «цепь событий», но только оказавшись в их бешеном круговороте, начинаешь понимать, что оно в действительности означает. Ведь обычно как бывает? Объясняют тебе на самом простом примере, как все события взаимосвязаны. Но простой пример он на то и простой, чтобы не показывать всех удивительных поворотов нашей жизни. А все началось с нашествия варанов того самого твари будто появлялись из воздуха и шли не но очень голодными рядами во все концы пришлось срочно эвакуировать небольшие поселки а потом еще пять дней ударники и ополчения не щадя силы живота своего чистили округу от расплодившегося не в меру зверья ящерья в смысле я кстати чуть не слил весь опыт в очередной ненужный уровень когда система в очередной раз увеличила всем интеллект Мыс еще никогда не попадал под такие серьезные нашествия, и самое первое ожидаемо вызвало у населения глубочайший шок. И оно, это самое население, слезно потребовало все сделать в империалистическом духе. Поселкам стены, людям оружие, по берегу ветряки, чтобы шторма отгонять. Даешь всеобщее вооружение, а то будет всеобщая стачка. Ну, как-то так. Возможно, я немного преувеличиваю. И передо мной и моими партнерами стал острый вопрос организации поставок олова и меди в мыс, чтобы нагрузить металлургическое производство. И вот тут уже возмутились мастера, объясняя, что бронзу лить они, конечно, рады, но такими темпами скоро от запасов месторождений не останется ровным счетом ничего. И здесь я с ними был одновременно и согласен, и не согласен. Поверхностные запасы, которые добывались сейчас, да, закончатся рано или поздно. А вот под землей и олова, и меди еще пока достаточно. Но в одном они правы. Закапывание в землю приведет к невероятному расширению добывающих поселков. Тут-то и всплыла наша история с магнетитовой рудой. И вот чтоб мне промолчать, но ведь мне и самому хотелось достать железо. И, конечно же, немедленно был составлен один большой план, призванный решить разом все проблемы. И естественно, ударникам в нем отводилась немалая роль. Грёбанные маленькие воранчики выгнали меня из моей уютной башни и отправили вверх по течению Золотой, организовывать поселок над каскадом водопадов. И дальше все глубже и глубже влез до самого озера, на берегу которого стоит Шикари. Радовало только то, что Кирилл еще и Сашу выгнал на основание поселения. Не все же подарочные ПСО от системы филии его ударникам отдавать. Вот такая она цепь событий. Мне очень нравится моя башня в форте ударников, а вот цепь событий совсем не нравится. Она тянет меня вовсе не туда, где я бы хотел оказаться. Мечты у меня скромные, и я их ранее уже озвучивал. Девушка под боком, шезлонг под попой и что-нибудь вкусное в руке. Если к этому добавить еще закаты и рассветы, купания в теплом море и гонки на вышуронских ихтиозаврах... Нет, таких мы пока не встречали, но почему нет? то я только за. И почему из жертв жадности надо было делать ролевую игру, а не какой-нибудь симулятор прожигания бесконечной жизни? Вчера мы подошли к каскаду золотой на краю плато во главе огромной толпы людей, готовых основать новый поселок, а сегодня я проснулся от того, что левая нога распухла и зудила, а под моей одеждой ползали одуревшие от такого количества питательного вещества муравьи. Уверен, умея они говорить, то давно бы уже предложили мне добровольно проследовать до их муравейника, где им сподручнее будет разделывать мою бренную тушку. «Я не понимаю, как можно так нагло разговаривать с руководством?» Голос одного из поселенцев отвлек меня от правого дела очищения своего тела от непрошенных гостей. «А что вы там такого?» — удивился невидимый собеседник. «Ну вот ты рассказываешь, а я все не понимаю, почему тебя тогда не уволили?» — заметил первый участник разговора. — Знаешь, я вот на одной работе очень хотел уволиться, а меня не отпускали, что я только не делал, — ответил второй. — Так вот, обнаглел я тогда до безобразия и очень хорошо понял границы допустимого. Каждому бы оказаться в такой ситуации хоть разок, сразу бы наглости набрались. — И вот зачем мне эта левая информация? Я уже так привык вариться в междусобойчике ударников, что длительное нахождение — целый день. В обществе разговорчивых мысовцев вызывало у меня медленный отек мозга. Как только людям нечем заняться, они несут какую-нибудь несусветную хрень. Когда они занимаются чем-то монотонным, они тоже несут какую-нибудь фигню и хрень. И я тоже люблю нести какую-нибудь хрень. Нести, а не слушать. Со вздохом я вылез из кучи листьев и осмотрелся. Лагерь проснулся и готовился к восхождению. Поселенцы с подозрением поглядывали на ударников, а те обмазывались грязью, зная, с чем нам придется столкнуться. «В этом есть какой-то сакральный смысл?» — поинтересовался у меня Саша. «Конечно. Грязюка — это лучший репеллент в этом мире», — ответил я. «Кстати, очень советую сделать то же самое». Перекусив, я тоже принял меры против кровососов с плато и уселся раскидывать очки характеристик, накопленные за последнее время. Игрок Федотов ФФЛ. Уровень 40. Жизнь 26500 из 26500. Энергия 20170 из 20170. Сытость 99%. Жажда 96%. Усталость 98%. Тепло – 100%, сила – 90%, ловкость – 60%, телосложение – 40%, интеллект – 14%, мудрость – 12%, вера – 14%. Свободные очки – 16%, передаваемые свободные очки – 58%, свободный опыт – 0 из 117575. 575. Навыки. Оружие. Махание дубиной – уровень 4, стрельба из лука – уровень 0.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 Прогресс — 62%. Особые умения. Срыгнуть кислоту — уровень 1. Пассивные умения. А терпеливый. Первым делом я перекинул 14 ПСО в СО. Жалко? Да. Но у меня в хранилище в мысе еще 174 тысячи опыта лежит. А там, наверху, нужно быть готовым ко всему. «Десять очков я вбил в силу, еще двадцать в телосложение и...» Ути кто это себя так любит, что впервые прокачал ананиста. Теперь тебя, конечно же, требуется наградить. И тебя наградят, а как же? Теперь ты чистишь зубы. Да, зубы — важная часть твоей жизни. Ими можно красиво скалиться на окружающих, что ваш вид называют улыбкой и считает признаком дружелюбия. Почистил зубы, И бонус в 10% к здоровью не заставит себя ждать. Не почистил, и нет 10% жизни. И да, продолжай, не останавливайся. Да какого хрена? Я глянул на показатель жизни. Ну так и есть, 10% как не бывало. После того, как прокачался, было 32 шестьсот, а теперь 29 340. Глянул на схему прокачки, а она уже пошла на второй крок. Первый уровень. Прогресс — шесть процентов. — Не система, а просто тварь. Чем и как я буду чистить зубы, искусственно-интеллектуальная это наша? Я в полном бессилии осмотрелся и увидел Дойча. — Дойч! — позвал я ударника. — Чего? — Чем древние люди чистили зубы? — не стал я тянуть кота за хвост. Э-э-э, ну... костями? — предположил парень. — Какими костями? заинтересовался я, представив себе толченый костный порошок. «Который с аппетитом догрызали после трапезы», — ничуть не смутившись, ответил тот. «Да ну тебя, я серьезно, между прочим». «Почисти пальцем», — предложил мне дойч на полном серьезе, «но нет, чистку пальцем система у меня не примет. Вот готов на даже зубом пожертвовать, все равно потом новый вырастет». «Никому». Никогда и ни при каких обстоятельствах я не рекомендую чистить зубы так, как чистил их я. Палочкой. Сорвав тонкий прутик, я измочалил один его кончик, а другой заострил. И вот этим приспособлением я начал ковыряться в зубах, напрочь убивая эмаль. А какие великолепные ощущения я испытывал. — Филя, а можно спросить, что ты делаешь? — поинтересовался Борборыч, заметив мои гигиенические издевательства над ротовой полостью. «Зарабатываю десять процентов жизни», — хмуро ответил я. «Интересный баф», — согласился Бурборыч. «Давно открыл?» «Только что». Не стал скрывать, я и посоветовал. «И еще это. Как тебе предложат новые схемы прокачки, не бери ананиста. «Ну, я и так бы не взял», — пожал плечами рейд-лидер. «А что, схема прямо так и называется, да? И ты ее взял?» — Расскажешь кому-нибудь, — я нахмурился, — и будешь навеки проклят. — Договорились, — обрадовался этот гад. — Начинай проклинать. Я в нем не сомневался. Вот ни капельки. И не зря. Восхождение на плато было щедро сдобрено тихими шутками и негромкими подколками. Но мне было наплевать, потому что почти тридцать шесть тысяч жизней грели душу. Система все-таки засчитала мне палочковую чистку зубов. Напрягало только то, что теперь мне этим заниматься ежедневно. В общем, в который раз убеждаюсь, что так называемые дары от системы — тот еще ужас и кошмар. Стоило нашему отряду войти под сень деревьев, как голодный гнус атаковал нас в полную силу и выбил из моей дурной головы все лишние мысли. Многие переселенцы нашему примеру не последовали и теперь спешно на ходу мазались речным илом, попутно отмахиваясь от налетающих насекомых. Здесь, в их царстве, не помогали ни травки, ни дымы, ни истовая вера в себя. К холму с заброшенными срубами мы выбрались как воинство серо-зеленых инопланетян или рожденных из грязи мутантов. Зрелище было настолько же неприглядным, насколько и устрашающим. Наверное, поэтому на нашем пути никто и не встретился, хотя мы тут давненько не появлялись. На открытом месте Гнус, если и не потерял к нам интерес, то слегка сбавил обороты по потреблению крови. И можно было спокойно выдохнуть. А вы еще и дальше собираетесь идти? Ужаснулся Саша, который похоже впервые начал понимать, во что вляпался. Застучали топоры, задымили костры, и очень скоро холм превратился в одну сплошную огромную строительную площадку. Смотреть на то, как поселенцы и ударники валят лес, было весьма увлекательно. Делали это люди с энтузиазмом и остервенением, попутно вытаптывая траву и перерывая всю землю вокруг. Ведь это почти с гарантией лишит жилплощади кровожадных насекомых и избавит поселенцев от кучи проблем. Проект поселения мы составляли еще в мысе. Это, надо сказать, был первый плановый поселок в нашей истории. Все остальные строились, как Бог на душу положит, а вот с будущим перевалом мы готовились загодя. На холме должны были разместиться амбар, арсенал, склад инструмента и администрация. Вокруг еще надо было построить первую стену, а за ней – жилые бараки для рабочих и дома, в перспективе, конечно. Спроектирована была и вторая стена, которая почти дотянется до берега Золотой. Саму реку прямо перед водопадами перекроют запруды, что позволит сделать ее судоходной на всем протяжении до озера. А на плато собирались сделать огромный подъемник для того, чтобы переваливать грузы вниз, в озеро под водопадом, откуда они уже отправятся в мыс. В теории все выглядело отлично, на практике, впрочем, как всегда, обнаружилась куча проблем. Во-первых, поблизости не удалось обнаружить известь. Вот нет ее тут, хоть ты тресни. Был у нас, конечно, запас, которого хватит на пару дней, но уже завтра часть ударников отправится назад за стройматериалом. Второй проблемой стала слишком мягкая почва. Раньше мы с таким не сталкивались. Почти везде, где приходилось строиться, земля была каменистой. Пришлось по совету Кривого усиливать фундаменты. Этот ценный кадр тоже напросился с нами, потому что устал отбиваться от заказов в мысе. Отпуск у него, видите ли, такой. В грязи и с Машкарой. Третьей проблемой стали сами люди, как оказалось, не готовые к вечной войне с природой. Расслабились за века владычества на родной планете. Успокаивать недовольных никто не стал, их просто отпустили в мыс в середине дня. Зато оставшиеся принялись работать с утроенной силой. Желающих переселиться было вполне достаточно, чтобы уже завтра к вечеру сюда пришло больше людей, чем ушло. К вечеру все вымотались так, что валились с ног. Но, как сказал Бурборыч, с этим новым поселком мы шли на рекорд. Правда, мы сами от начала до конца строительства здесь сидеть не собирались. Поможем с первичными постройками и вперед. Дальше пойдем по пунктам грандиозного плана. Утром продолжилось строительство. Делались времянки и возводились срубы по нашей особой технологии, чтобы крупная тварь не смогла их своротить. А еще сразу копались котлованы под будущие дома и склады. К обеду вместе с вернувшейся группой ударников пришли и новые поселенцы, нагруженные известью. А к вечеру были предприняты первые попытки добиться от системы новой точки возрождения. И все оказалось напрасно. Система считала, что нет здесь никакого поселка и на точку возрождения наш лагерь претендовать не может. А может, ей просто не нравилось само месторасположение, но на этот случай мы тоже договорились, как действовать, не сдаваться. На следующий день в полную силу заработали печи для обжига, куда отправилась первая партия кирпичей. Началась вырубка леса от холма в сторону обрыва. Это идти здесь полчаса, а вот просик урубить еще как долго. Однако, в общем и целом, темпы пока сохранялись неплохие. В этот же день мы принялись готовиться к заливке фундаментов. На случай непредвиденных ситуаций начали делать еще и чистокол. Однако непредвиденных ситуаций не было. Лес вокруг будто замер в ожидании. И вот это нам уже доводилось наблюдать. Еще несколько дней, и где-то начнут бесконтрольно плодиться агрессивные твари, которые хлынут с плато сплошным потоком. Надо было быстрее заканчивать и готовиться к рейду. Вечером система все так же отказывалась признать перевал поселением. Нет и все. Саша предпринял с десяток попыток, а потом расстроился и пошел спать. День 189. Вы продержались 188 дней. Проснулся я рано, понимая, что завтра ударникам выходить в поход и надо еще многое успеть сделать. Выйдя из сруба, я застал умилительную картину. У костра сидел Саша, поставивший пустую глиняную миску на камень, но так и не выпустивший ее из рук. Рядом столпились все, кто уже успел проснуться, и обсуждали они очень важный вопрос — а не слишком ли странным памятником обозначена точка возрождения? «Система определилась?» — не разобравшись в ситуации, спросил я. «Ага», — ответил мне партнер и, усмехаясь, кивнул на свои руки. «Вот этот камень, миска и ложка — теперь центр поселения, представляешь?» «И что вас не устраивает?» «Это миска и ложка!» — возмущенно крикнул кто-то из собравшихся. «Ну и ладно!» — пожал я плечами, хотя внутри весь трясся от хохота. «Спасибо системе, что хоть не в кустах с лопухом Сашу застала. Вот это было бы гораздо хуже. Кирпичиками сверху обложите и поставите на виду все, что пожелаете». «И вообще...» — заметил Бурбурыч, выходя из сруба за моей спиной. — Миска и ложка — не самый плохой символ. Из древля означает богатство и изобилие. — А она пустая, — въедливо заметила какая-то девушка. — Значит, не будет нам богатства и изобилия? — Будет, — уверенно заявил я. — Пустая-то она, потому что Саша все слопал. Теперь миска пустая, а Саша сытый, вот вам и изобилие. — А, ну ладно. Конечно, нам не особо поверили, я бы и сам не поверил в такую чушь. Однако, к счастью, люди хоть и остаются не в меру суеверными в наши дни, но на сами суеверия обращают куда меньше внимания, чем пару веков назад. Да и чего возмущаться? Да, место не самое удобное, сруб, скорее всего, придется переносить. Но ведь и сруб сам по себе временная постройка. Костер перенести вообще не проблема, зато точка возрождения, вот она». Поселение Перевал основано. Вы были слишком настойчивы, чтобы эту настойчивость игнорировать, но слишком глупы, чтобы понять замысел имени великого архитектора этого мира. Впрочем, в честь основания поселения тебе все равно присваивается одно свободное очко характеристик. Саша наконец решительно отпустил руку, и система разразилась своеобразным поздравлением. А я сразу закинул полученное очко в ловкость. Хотя меня так и подмывало потратить его на махание дубиной. Тренер давненько не появлялся со своими наставлениями, и тут вчера, надраивая палочкой зубы, я обнаружил, что умение можно еще прокачать. Только вот теперь нужно было выбрать оружие, которое я хотел бы использовать. Я сразу подумал о булаве, но она уже давно требовала улучшения или полной замены. Урон у нее был не слишком большой, тоже бронзовое копье выдавало почти в два раза больше, Однако, чем ее заменить, я еще не придумал. А когда заменю, вдруг окажется, что получилось совсем другое оружие. В списке выбора вариантов было очень много, и большинство было мне вовсе неизвестно, и, как я подозревал, вообще не относились к человеческим изобретениям. Зато был пункт выбора текущего оружия. Мол, система сама определит, что это за зверь и с чем его едят. Не самый плохой вариант, как мне кажется. В общем, я пока держал себя в руках, но в крайнем случае закину ПСО. Все-таки интересно, что мне там заливать будут. Однако, раз поселение было основано, то и задерживаться в нем ударником не было никакого смысла. Привязавшись в перевале, мы решили готовиться к походу, который обещал быть мучительным и сложным. Весь день поселенцы достраивали дома, обжигали кирпичи, готовили фундамент, рубили деревья, а мы спокойно отдыхали. И это была лучшая подготовка, которую можно себе представить. Вообще-то нам должны были завидовать, но вместо этого на нас смотрели с жалостью. Особенно жалостливыми стали взгляды под вечер, когда Гнус все-таки решил совершить массовый набег на перевал. Здесь-то люди как-нибудь проживут, а вот нам снова придется идти сквозь царство этих кровопийц. И что там нас ждет впереди, кроме Машкары, еще неизвестно.